Как Незнайка, Кнопочка и пестренькой встретились с Пегасиком, и что из этого вышло? Конец дня путешественники провели в зоопарке, так как там оказалось еще много зверей, которых они не видели. Только к вечеру они вернулись в гостиницу и, поужинав, легли спать. На этот раз Незнайку не мучила совесть, и он заснул очень быстро. Впрочем, он не заснул бы так скоро, если бы кто-нибудь рассказал ему, что среди трех ослов, которых он превратил в коротышек, вовсе не было листика. В газете произошла ошибка, и вместо того, чтобы напечатать, что найденного осла отправили в цирк, ошибочно напечатали, что его отправили в зоопарк. Вот поэтому листик так и остался в цирке. А вместо трех ослов, которые были в зоопарке, Появились трое коротышек. Первого звали Пегасик, второго брыкун а третьего Калигула. Хотя в зоопарке Калигула считался обыкновенным ослом. На самом деле он был не осел, а лошак. Как известно, лошак это нечто среднее между лошадью и ослом. То есть он немного поменьше лошади и чуть-чуть побольше осла. Если из бракуна и пегасика получились коротышки обычного роста, то калигула. Вышел довольно высоким. Ростом он оказался в 9,5 ногтей. Ноготь — это такая мера длины в стране коротышек. В переводе на наши меры ноготь равняется 1 сантиметру с четвертью. Помножив 9,5 на сантиметр с четвертью, каждый может узнать, какого роста был этот калигула. Все трое — и Пегасик с буркуном и калигула. Удивлялись происшедшие с ними перемене. Больше всего им казалось странным, что они ходят на двух ногах, а не на четырех, как прежде, и что они как-то вдруг сразу выучились говорить. Но особенно они удивлялись тому, что теперь у них на руках вместо копыт были пальцы. Это почему-то их очень смешило. Стоило кому-нибудь из них взглянуть на свою руку или хотя бы на палец, как его начинало трясти от смеха. Однако ни Калигула, ни Брэкун, ни Пегасик не сумели бы объяснить, что здесь такого смешного. Вообще из них получились коротышки, которые не любили о чем-либо задумываться, а делали сразу все, что только приходило им в голову. Впрочем, читатель в дальнейшем и сам убедится в этом, так как ему еще предстоит встретиться с ними. Проснувшись на другой день, Незнайка, Кнопочка и Пестренька, Стали думать, куда бы им еще пойти погулять и не отправиться ли опять в зоопарк. Но Кнопочка сказала, что лучше просто пройтись по улицам и посмотреть город, которого они, в сущности, до сих пор не видели. Позавтраков наши путешественники спустились по лестнице и, выйдя из гостиницы, очутились на улице. Толпы прохожих уже двигались по широкому тротуару. Свежий утренний ветерок доносил запах цветов, которые во множестве росли вдоль тротуаров. Солнышко только что поднялось над крышами домов и пригревало пешеходам и плечи, и спины, и щеки, и лбы, и носы, и уши. Поэтому лица у всех были довольные и веселые. На краю тротуара Незнайка и его спутники увидели коротышку в белом фартуке и черных блестящих резиновых сапогах. Звали его Чупчиком. В руках у него был резиновый шланг, из которого он поливал цветы. Струя воды с силой вырывалась из трубки. Коротышка ловко направлял струю на цветы, стараясь, чтобы ни одна капля не попала на кого-нибудь из прохожих. Остановившись неподалеку, наши путешественники невольно залюбовались его работой. В это время вдали появился еще один коротышка. На нем был кургузый зеленый пиджак с узенькими рукавами, зеленовато-желтые брюки и синий берет с оранжевой кисточкой.